Глава тринадцатая. Об одном трагическом заблуждении. Об этом я задумался по-настоящему, когда попал в Швецию. С одной стороны, благополучнейшая страна, высокий уровень жизни, у всех есть жилье, никто не голодает, достаточно чисто на улицах, если бы я писал это лет десять назад, то сказал бы просто чисто, без наречия «достаточно», но в последние годы улицы Стокгольма стали несколько ближе к азиатско-африканским но в общем и целом благополучная страна. И все же у меня постоянно рождалось ощущение, что чего-то не хватает, как красивая и аппетитная на вид пища, которую всего лишь забыли посолить. Вначале я думал, что это мое личное ощущение, но, поговорив с другими приезжими соотечественниками, понял, что не я один ощущаю эту странность. Можно было сослаться на недостаток адреналина, который у советских людей выделялся постоянно в связи с необходимостью бороться за элементарное право жить в квартире, иметь телефон, не бояться говорить то, что думаешь, есть то, что хочешь. Шутка ли, адреналин выделялся даже в связи с покупкой туалетной бумаги, помните? Гордые люди, обвешанные этой бумагой и глядящие с высоты на несчастных, которые, пользуясь бумагой газетной, почти наверняка обрекали себя по меньшей мере на неприятные ощущения. А счастье достать книгу, за которой гонялся много лет, опять адреналин. В Швеции же жить с этой точки зрения просто невозможно, ибо есть все, что хочется купить, и есть деньги, за которые это можно купить. Не нужно стоять в очереди за билетами, достаточно позвонить и на следующий день получить эти билеты прямо в почтовый ящик. Причем независимо от того билета, или это в соседний город, или в Австралию. Писать о сервисе, об удобствах, о легкости приготовления пищи, при желании ничего не стоит, приготовить обед из трех блюд в считанные минуты можно бесконечно. Но вот вопрос. Если действительно решить вопросы быта, питания, уничтожить даже сами проблемы, связанные с элементарным выживанием, причем независимо от того, работает человек или нет, многое ли изменится принципиально? То есть, будет ли человек счастлив, использует ли он освободившееся время для духовного самосовершенствования, для познания глубин культуры, искусства, музыки, поэзии, литературы? Появится ли тот человек из великих утопий всех времен, венец планетарного творения, для которого примат духовного над материальным станет основой основ, целью существования? Нет, нет и нет. Проблема туалетной бумаги остается, но выворачивается иной не менее непристойной стороной и даже становится куда более многосложной, отнимающей у человека по сути не меньше времени, чем советская проблема ее доставания. Нужно сделать все возможное, чтобы ухитриться купить бумагу дешевле, ведь она может стоить от 1 до 10 крон за упаковку, но вот беда. Бумага подешевле может оказаться не столь плотно свернутой в рулон, тогда выгоднее покупать бумагу чуть дороже, но более плотно свернутую тогда будет больше бумаги за те же деньги. Но здесь возникает еще одна проблема. За те же деньги в разных магазинах можно купить бумагу разного качества, более или менее жесткую, следовательно, предпочитаем магазин, в котором продают менее жесткую. Но теперь надо узнать, нет ли такой бумаги за еще меньшие деньги, то есть нет ли в каком-нибудь магазине специального приглашения купить сразу 20 рулонов подобной бумаги, но по оптовой цене, есть такое приглашение». Вы мчите туда, на другой конец города, но по пути отвечаете на звонок вашего сотового телефона и в разговоре узнаете, что в каком-то магазине те же 20 рулонов бумаги вы можете получить бесплатно, но при условии, что вы купите других товаров на сумму не менее 500 крон. И поскольку вам все равно предстоит покупать эти товары раньше или позже, то вы принимаете решение изменить маршрут, купить товары и за это получить бесплатную бумагу. Вы мчитесь в этот магазин, но, приехав и посчитав, убеждаетесь, что остальные товары в этом магазине дороже, чем в вашем, и вы не выиграете, а даже проиграете на бесплатной бумаге. К тому же эти 20 рулонов жестче, чем те, за которыми вы гнали. Но теперь вы отъехали так далеко от приглашавшего вас магазина, что если поедете туда снова, то стоимость бензина будет уже намного превышать ту сумму денег, которую вы выиграете на дешевой бумаге. Вы попадаете в сложнейшую ситуацию, из которой очень трудно выпутаться. Вы досадуете, у вас может развиться депрессия, день безнадежно пропал. То, что я описал здесь, гротескная модель поведения в утопии. Можно не поверить в реальность подобного поведения, если бы не одна совсем не смешная деталь. Если повезет и можно сэкономить на покупке бумаги всего один доллар, а на следующий день столько же... На приобретении хлеба то за год наберется больше трехсот сэкономленных долларов. А именно столько стоит поездка на остров Крит с двухнедельной гостиницей, включая самолет туда и обратно. Мы не будем здесь рассуждать, бумага ли слишком дорога или Крит слишком дешев. Но в свете вышеизложенного проблема поисков бумаги и хлеба подешевле выглядит не столь уж комичной или нелепой. Естественно, речь здесь не идет о крупных бизнесменах или других, чьи доходы резко возвышаются над средним по стране уровнем. Речь идет о среднем шведе или, как его называют здесь, среднем свенсене. А если все же удастся сэкономить время и купить бумагу сразу, или, что еще лучше, материальное положение позволяет не искать бумагу подешевле, Чем займется человек, у которого свой дом в 200 квадратных метров, приличная машина, работа, гарантирующая безбедную жизнь, а в будущем пенсию, которая вполне обеспечит беззаботную старость? Да ведь у этого счастливчика есть телевизор с десятками, а то и сотнями каналов. У телевизора и проведет свое свободное время наш герой. А теперь антитезис. Мы очень много говорили и продолжаем говорить о великой русской культуре, И все это правда, но не вся правда. С одной стороны, действительно, Чайковский и Достоевский, Гоголь и Чехов, Пушкин и Пастернак, Мусоргский и Рахманинов, Шагал и Малевич, Булгаков, Лесков, Римский-Корсаков, Шостакович и так далее. Но, с другой стороны, как эти великие, так и их потребители всего лишь невероятно тонкий слой культуры. Как ни страшно это звучит, но речь может идти, скажем, не больше, чем о двух или трех процентах россиян, потребляющих подлинную культуру. Остальные 97, увы и ах, это поклонники попсы, всякого рода подделок, причем часто настолько низкопробных, что трудно поверить в то, что это можно воспринимать всерьез. Таким образом, если говорить о культуре в глубину, то 2-3% у нас люди именно подлинной культуры, но как только мы затронем культуру в более массовом аспекте, то окажемся на одном из последних мест в мире. Причем чем дальше от Москвы, тем меньше культуры. В этом случае западная культура куда более демократична и нецентробежна. Два примера. 1998 год. Крохотный шведский городок Копперберг с населением в 5000 человек. То, о чем я буду рассказывать дальше для русских, которые никогда не выезжали и с подобным не сталкивались, покажется сюрреализмом. Концерт местного симфонического оркестра и хоровой капеллы. В программе фортепианы концерт Моцарта «Ля мажор» и «Месса Шуберта». На сцене 130 человек, в зале около пятисот. Если вычесть из общего числа населения города количество грудных детей, детей постарше, а также тех, кто вынужден остаться с детьми дома, ибо концерт вечерний, то можно примерно сказать, что каждый пятый житель города играл в оркестре, пел в хоре или находился среди слушателей в зале. Я сидел в зале, слушал и завидовал как черной, так и белой завистью. Еще один эпизод. Один из моих первых концертов в Швеции. Мы едем все дальше и дальше от Стокгольма. Горы, долины, кое-где отдельные дома, редкие огоньки. Тихо, красиво и пустынно. Приезжаем к месту концерта. Это большой старинный дом. Здесь, на втором этаже, и состоится концерт-квартета. Вокруг никаких населенных пунктов и даже отдельных домов с удивлением спрашиваю альтиста, откуда возьмется публика. Насколько я заметил, последние двадцать километров пути было совсем пустынно вокруг. Но у альтиста другая забота. Он опасается, что не хватит стульев. За полчаса до концерта еще никого нет. И вдруг, откуда ни возьмись, машины, масса машин, фермеры, их жены, их дети, полный зал. Стульев действительно не хватило но часть молодежи согласилась вытащить скамейки и сауны и усесться на них. В программе концерта был один из поздних бетховенских квартетов и второй квартет Бородина. После концерта подходит ко мне старый-старый фермер, плачет и говорит о том, что он собирался уже умирать, так и не услыхав свой любимый квартет Бородина в живом звучании. И вот какое счастье привалило, а я подумал о том... «Доживу ли я до того, чтобы в моей стране поговорить с фермером о втором квартете Бордина? И совсем уж расстроил меня неожиданно всплывший в памяти совсем иной эпизод. Год 1982. Белорусский государственный академический симфонический оркестр приехал для проведения бесплатного симфонического концерта в район Белоруссии, где рядом друг с другом находятся два по западным меркам огромных, города Полоцк и Новополоцк. Вместе это примерно 250 тысяч населения. Дело было в субботу вечером. Как вы думаете, сколько человек пришло в зал? Один. А сколько пришло бы в белорусском городке с пятью тысячами населения? Жаль, что здесь нельзя пользоваться отрицательными величинами. А ведь такое тоже есть в моей памяти. Конечно, не отрицательная величина, но чисто эмоционально близко к этому. Помню три огромных автобуса с музыкантами на площади совсем маленького городка. Во все окна домов окружающих площадь выглядывали удивленные жители, поражая сотни странных музыкантов, проехавших по жутким дорогам сотни километров, чтобы полтора часа простоять на пыльной площади, затем уехать назад за те же далекие сотни километров, так и не выступив. Ибо ни один человек не вышел из дома, но осмотрели в окна, потому что ни разу не видели столько музыкантов сразу перед своими домами. И здесь можно говорить уже об отрицательных величинах, ибо смотрели в окна. Многолетний ГУЛАГ сделал свое дело. Уничтожены целые поколения тех, кто пришел бы на подобные концерты и привел подготовленных для восприятия детей». Теперь вы понимаете, почему я иззавидовался, сидя на концерте в крохотном шведском городке, равном по количеству жителей большой русской или белорусской деревни. Итак, рассказанное может, казалось бы, поставить точки над «и», безоговорочно отдав культурный приоритет Западу. Но вернемся к началу главы, где речь идет о недоумении приезжающих из нашей страны по поводу отсутствия чего-то очень важного чего же недостает. Отсутствует отношение к культуре как к чему-то большему, чем развлечение. Главная формула западного мира культура — это аспект свободного времени, фактор досуга. Культура становится своего рода пирожным к чаю или, в лучшем случае, обоими на стенах квартиры. Но чем же я все-таки недоволен? полными залами на концертах классической музыки даже в самой глухой провинции? Наличием в Швеции школьных симфонических оркестров, в то время как в мою бытность в России их часто не существовало в больших городах с миллионным населением? Наверное, это мое странное недовольство можно понять, попытавшись порассуждать на тему, что же это такое «культура».